Третья часть главы. «В открытом море. Обломки кораблекрушения». Сергей Велесов, писатель. Я ожидал чего угодно. Вертолета, противолодочной амфибии, антикварного Ан-2, частной Цесны. Но чтоб такое? Летающая лодка облетела меня по кругу, продемонстрировав раскрашенный под Андреевский флаг киль и трехцветные розетки на плоскостях. Пилот помахал рукой, Аэроплан протарахтел над самой макушкой, обдав меня волной касторового смрада. Этот запах памятен был с детства, с авиамодельного кружка, куда я записался в шестом классе. Инструкция к двухтактному моторчику, приобретенному в магазине «Пионер» на улице Горького, предписывала заправлять это чудо техники пахучей смесью эфира, керосина и касторки. А статья в журнале «Моделист-конструктор» подробно разъясняла, на похожем топливе работали двигатели времен зари самолетостроения. Все эти гном манусупапы и сальмсены. В нашем благословенном отечестве хватает любителей ретроавиации. Помнится, родной брат-директор одной геленджикской фирмы, где мне случилось работать в нулевых, профессионально занимался воспроизведением такой экзотики, как, например, И-15БИС. Собрать по родным чертежам М5 конструкции Григоровича для такого умельца не проблема. был бы заказчик, но чтобы заморочиться древним ротационным движком со всеми его косяками, включая скверное топливо, чтобы реплика не только крякала, как утка, но и воняла, как аппараты удочки на Нестерова, сжённым касторовым маслом и дурно очищенным бензином. Гидроплан качнул крыльями и ушёл с набором высоты к горизонту, туда, где, по моим представлениям, был север, то есть норд. Теперь, надо полагать, следует ожидать прибытия чего-то водоплавающего. После эдакой диковины я не удивлюсь появлению, скажем, броненосца Потемкин. Точнее, Пантелеймона. Так он назывался после знаменитого восстания. Плавающая в воде шашка оранжевого дыма испустила дух, и я принялся рыться в шлюпочном контейнере. Ракета осталась всего одна, и торопиться с ней не стоит. Пока еще эта этажерка смотается до своих. Благо лететь недалеко. Если мне не изменяет память, русские авиаматки во время Первой мировой спускали гидропланы на воду милях в 20 от цели. Моторы «Гном» «Моносупап» отличались весьма капризным нравом. Да и запас топлива у «Пятерок» ограничен. Нет, гостей надо ждать часа через полтора-два, не позже. Я помотал головой, отгоняя неуместные фантазии. Перегрелся на солнышке? Кстати, вариант. жарит вовсю. а замотать голову хотя бы тряпкой я не додумался. Рассуждаем здраво. Какие еще авиаматки? Скорее уж, парохода-фрегат, ведь пробой был настроен на 1854 -й. Но чтобы гидросамолет времен Первой мировой... Да, он выглядит как мечта исторического реконструктора, но ниоткуда ему взяться. Ниоткуда. А значит, это просто творение одержимого истории самодельщика, и нахожусь я в своем родном 21 веке и никак иначе. Аутентичность в мелочах — это, конечно, круто, но без нормальных средств связи его в полет не выпустят. С правилами авиационной безопасности шутки плохи. А вот на аэропланах Великой войны радиосвязи не было, во всяком случае на русских летающих лодках. Да нет, бред, полный. Какая Первая мировая? А что до урагана, то это хитрая атмосферная аномалия, вызванная нештатной работой пробоя. М5 банальный, хоть и весьма убедительный новодел. И пилот в этот момент наверняка вызывает МЧСников или погранцов. Но с другой стороны, касторка и солнце по летнему высоко. Я выпрямился так резко, что мой обломок кораблекрушения качнулся, и я чуть не свалился с банки. Нет, ну как можно быть таким идиотом? Снова забыл о рации. Проще простого связаться с этими авиаторами и прояснить ситуацию, пока мозги окончательно не вскипели.